Глава 3. Милана вышла из зала, ощущая во рту приятный привкус кофе. Что ещё нужно? Поел, попил. Так хорошо. Вот бы ещё стены не были такими однообразно белыми. Как-то совсем не интересно было идти обратно по этому белому коридору в белую комнату, да ещё и без окна. И Милане очень захотелось выглянуть в окно. Но где его найти? Она посмотрела на вторую дверь, вспомнила этого самовлюблённого человека там и никак не могла вспомнить, видела ли она там окно. Она подошла снова к двери и чуть-чуть толкнула её. Дверь приоткрылась. На маленькую щелочку, ровно так, как и хотела Милана. Она прищурилась и начала рассматривать доступную ей часть комнаты. Прямо по центру её поля видимости сидел всё тот же пожилой дед, и, казалось, смотрел прямо на неё. Да не казалось. Он реально смотрел. Милана отпрыгнула от двери и прислушалась. Ничего не произошло. За дверью было совершенно и даже как-то неестественно тихо. Заводить разговор с этим странным и надменным мужчиной ей совсем не хотелось. Конечно, надо было бы закрыть дверь, но если она снова к ней приблизится, то не войти будет совсем нелепо. Оставлять дверь открытой тоже не очень хотелось. Но только представив себя в этой зале, милона почувствовала явное желание уйти из неё. В конце концов, она никому ничего не обещала. И навряд ли он вот так там сидит и ждёт её. Если бы ждал, то мог бы как-то и проявить себя. Он же явно её заметил. Мог бы позвать, но нет же, не зовёт. А вдруг позовёт? Ведь придётся ответить. Эта мысль пронеслась в голове Миланы и тут же подтолкнула её к решению. Она развернулась и быстрым шагом пошла по коридору. Дойдя до своей комнаты, она взялась за ручку и обнаружила, что она не поворачивается. Зато на двери тут же возникла надпись. «Для вас подготовлена комната 36А. Надеемся, она придётся вам по вкусу. Голубая лента на полу покажет вам дорогу до вашей комнаты». Милана посмотрела на пол, и действительно обнаружил отливающую приятным голубым оттенком линию, ведущую в еще неизведанную часть коридора. Пройдя по ней минут пять, следуя всем поворотам и лестничным переходам, Милана снова очутилась перед дверью. Но теперь она была не безликая и белая, а уютная дверь из состаренного дерева. Милана очутилась в комнате своей мечты. Небольшая, но светлая и просторная. Столик с покрытием из настоящего лабрадорита приятно холодил руку и поблескивал фиолетовым. Милана тут же плюхнулась в кресло рядом с ним, которое словно было взято из модного кафе, обитое мягкой тканью с круглыми подлокотниками, достаточно большое, чтобы забраться в него с ногами. Чем ближе Милана разглядывала свое новое жилище, тем больше начинали сиять ее глаза. Но вдруг она резко вскочила — осознав, что у нее в комнате имеются шторы. Подбежав к ним, она чуть помедлила от волнения. Ей казалось, что там должно быть точно большое окно, а за ним какой-нибудь прекрасный вид, и разочароваться, обнаружив, что шторы просто закрывают часть стены, ей точно не хотелось. Да, лучше пока побыть в чудесном неведении и представить, что за окном шикарный вид, чем столкнуться с жесткой реальностью. Поэтому, так и не отодвинув штору, она решила лучше исследовать, что за дверь имеется в углу комнаты. За дверью в углу оказалась ванная комната с душем водопадного типа. столешница в ванне тоже была из натурального камня, но в этот раз из белого мрамора. А рядом с ней висел такой же белоснежный махровый халат. Увидев его, у Милана уже не было сомнений в своих дальнейших планах. Она тут же полезла принимать душ. Испробовав все режимы работы душа, намазавшись ароматными лосьонами, так кстати оказавшимися на мраморной полочке, Милана вышла из душа и села было в кресло. В кресле ей не хватало только пледа и камина для полного расслабления. А тем временем перед её взором снова показались шторы. Любопытство всё росло и росло. Да и кроме того, делать в комнате было абсолютно нечего. Милана ещё раз внимательно оглядела всю комнату. но так и не нашла ни книги, ни блокнота, ни ручки. Решительно нечем заняться. Отчего шторы тянули к себе все больше. В конце концов Милана встала, взялась за шторы, выдохнула, постояла еще пару секунд и сильным резким движением распахнула их. Она не могла поверить сама себе. Перед ней было не окно, а целая панорамная стена из стекла. А за стеклом, за стеклом море. Видимо, здание находилось прямо на первой линии строения у моря, так как никаких других сооружений видно не было. Только пляж и бесконечное море. Оно билось мягкими волнами, языки которых далеко заходили на линию пляжа и потом медленно с пеной откатывались обратно. Солнце светило ярко и образовывало на воде широкую полоску солнечных зайчиков, переливавшись так весело и ярко, что настроение поднялось как-то само собой. Пара пальм, раскинув свои широкие ветки, стояли без движения. Погода явно была отличной. Милана начала искать возможность открыть окно, чтобы слиться еще больше со всей этой природой, Но с разочарованием обнаружила во всей этой стеклянной стене метров в два шириной только одну небольшую форточку, и то на высоте чуть выше головы. Дотянувшись до бегунка, она открыла ее. И комнату заполнил ритмичный шум волн, похожий на дыхание моря. Быстрый вдох и медленный шершавый выдох. Затем после небольшой паузы снова быстрый вдох и также без остановки. Милана долго пыталась высунуться форточку головой, но из-за неудачного расположения и небольшого размера форточки Милане это никак не удавалось. В итоге она сдалась и просто вывесила наружу руки. Ветра совсем не было, но, несмотря на это, солнце казалось совсем не жарким. Милана смотрела на солнце и пыталась понять — Можно ли из расположения Солнца чуть справа понять, будет ли ей виден из окна восход или закат? Ведь это было бы замечательно. Конечно, лучше всего закат, так как ради восхода нужно было бы рано вставать. Это не в её правилах. Если есть возможность поспать, то Милана всегда выбирала именно её. Это лучше, чем выйти пораньше и успеть на работу до пробок, или чем получить дешёвый комплексный завтрак в кафе, или... Короче, ничего нет лучше возможности поспать. Только необходимость встать на работу или там к врачу могла заставить ее завести будильник. И теперь даже самой Милане стало интересно, смогла бы она проснуться ради восхода солнца на море или нет. Девушка стояла и смотрела на море, на солнечных зайчиков, на пальмы. и Ей казалось, что она смогла бы стоять так вечно. Тем более, что солнце, на удивление, не создавало неприятной жары, а просто приятно сияло в небе. Миланя вспомнила, что как-то в одном из попсовых журналов о психологии она прочла статью про ресурсное состояние. Там утверждалось, что принимать решение нужно именно находясь в таком состоянии, когда ты на подъеме, бодр, ощущаешь в себе силы, желание двигаться вперед, ну или просто дышать полной грудью. Именно в таком состоянии решения даются легко. За ними не приходят многочисленные сомнения — и желание передумать, они быстро реализуются, и в конечном счете человек остается ими доволен. И наоборот, если решение принимать, находясь в так называемом нересурсном состоянии, то есть в состоянии общей усталости или грусти, или апатии, или под давлением сроков, третьих лиц и обстоятельств, то такие решения потом кажутся лишним грузом, даются тяжело и совершаются скорее из желания выйти из ситуации выбора, а не из-за того, что этот выбор тебе нравится или кажется самым лучшим». И вот, прочитав эту статью, Милана тогда подумала, что она не может вспомнить, когда она в последний раз находилась в этом самом ресурсном состоянии. «Все время то спать хочется, то какая-то проблема в голове, то устала, то в транспорте кто-то выбесил. И что же тут делать? Не принимать никаких решений? Так ведь тоже не получается». А сейчас, стоя перед окном и глядя на море, Милана подумала, что вот это, наверное, и есть то самое ресурсное состояние. Ощущение какого-то спокойствия, внутренней радости и готовности что-то сделать. Даже желание что-то сделать. Что-то хорошее и великое, доброе и большое. И как только Милана это подумала, она услышала за стенкой какой-то звон и грохот. Тут же в памяти яркой вспышкой возникло воспоминание о женщине на коробках. Нет, этого не повторится. В этот раз Милана не оплошает. Она выскочила из комнаты и дернула соседнюю дверь. Та не поддалась. Милана дернула еще и начала стучать. «У вас все хорошо?» — кричала она.